К тому времени, когда граф Честер сумел освободить страну от вторгшихся в нее орд, орков и троллей, успели погибнуть практически все представители предыдущей династии виндзеров, вырезанные варварами, захватившими столицу в первые же дни войны. Осталась только пара незаконных отпрысков бастардов, не находившихся в этот момент во дворце. Когда Нурмундская знать, к великой радости народа, практически единогласно выбрала своим королем героя войны графа Родриго Честера, это жутко не понравилось королю Бурмундии, который уже пообещал этот престол бастарду, кушавшему с его рук. Незаконный отпуск Виндзоров все лихолетие провел в балах и танцах во дворе бурмундского короля. С этого и началось. Дарьял Третий, восседавший в те времена на троне, не только не признал самозваного, как он сказал, короля, но и, подняв войска, двинул их к границам Нурмундии, дабы посадить на престол своего ставленника. Война длилась недолго. Войска бывшего графа Честера, закаленные в битвах с фарварами, выступили навстречу и разгромили армию бурмундского короля, едва успевшую пересечь границу, в районе города двух стран. Дарьял Третий вынужден был спасаться с обегством. Преследовать его Родриго не стал. Ему достаточно было, что изменник, иначе недостойного отпрыска виндеров, отсиживавшегося в тылу, когда стране грозила страшная опасность, никто не называл, погиб в этом бою. В избежании дальнейших инцидентов в пограничном ущелье Начала расти стена, разделившая в итоге город двух стран на две части. Лет через 10 всё успокоилось, начали даже обмениваться дипломатическими миссиями, хотя Честер в Дарел III по-прежнему не признавал. В одной из миссий однажды инкогнито в Нурмундию прибыл бурмудский принц. Восторженный, романтически настроенный юноша всегда мечтал о путешествиях и приключениях. Его тесть же преследовал совершенно другую цель. Узнав о намерениях сына, он обрадовался. Врага надо знать, радостно потирая руки, внушал Дариел III сыну: "Не зжай, изучай будущего противника изнутри. Злопамятный король не мог простить Честеру своего позорного бегства из-под города двух стран". Отпрыск не оправдал его надежд. Стрела Амура сразила его, и вместо того, чтобы заниматься шпионской деятельностью, он начал уиваться вокруг дочери нормунского короля, в которую сразу после первой же встречи влюбился. Принцесса ответила на его чувства, не вкладывая дело в долгий ящик. Распылённый юноша раскрыл своё инкогнито и признался нормунскому королю в своих чувствах к его дочери. Родриго Честер, как мудрый политик, возражать не стал, но он прекрасно знал, что значит этот союз. Обратно принц вернулся в Бургундию счастливый, с письмем о согласии норманнского короля на брак с его дочерью. В одном Родриго просчитался: он не учёл глубины той ненависти, которую затаил против него Дариал III. Король Бурмундии громогласно объявил, что его сын никогда не женится на плебейке. А он не только это сказал, но еще и написал об этом нурмундскому королю, не стесняясь при этом выражениях. Этого Родриго Честер стерпеть уже не мог. Вновь разразилась война, в процессе которой сбешенный король сумел захватить цена обидчика иво дочери и в отместку казнит его как плебея несчастный принц умер не как положено дворянину от меча его тело трое суток качалось в петле пара не дарела третьего вновь была разгромлена вернувшись с очередной победоносной войны король города сообщил дочери что он отомстил за её честь а она Тут Родриго разрыдался. Стиву с Валером пришлось очень долго вытирать ему слёзы, пока он не закончил эту фразу. Вместо того, чтобы возрадоваться, она прокляла меня и покончила с собой. Кинжал воткнула прямо в сердце. Твою дочку случаем не Джульетта звали, всхлипнул, расстроенный до глубины души Стив. Джулиата и Ещё грамм чераса Расарадрига. А жениха её Ромео, Ромео подтвердил первый король династии Честеров. Откуда такие глубокие познания истории? Шеф Валер промокнул глаза платочком. Этих данных в исторических хрониках не найдёшь. Летописцам приказано их оттуда выморочить. Теперь я знаю, откуда Шекспир тянул свои идеи. Плагиат везде плагиат, но как вставляет всё обчему горю, помешало в слипании и трубное сморкание флаточк за стеной. Кто-то, потеряв глазке остатками слепшей горевской мантии, спросил привидения. Стив распахнул дверь. Под ней сидела вооруженная осиновыми кольями команда Стива и дружно рыдала. «Шеф, давай, не будем его гасить, а?» Мужик и так натерпелся. «А это еще зачем?» Посмотрел Стив на их оригинальное оружие. «Но «Ну, всякий случай. С родовым проклятием-то наш вампирчик снюхался. А вдруг эта клыкастая сволочь На сторону мэра переметнулась. Всив только головой покачал и вернулся обратно к столу. Что там тебе твоя Джульетта перед смертью наговорила? Что буду мучиться я, вовсе в смерти бесплотным духом 300 лет, и если не сумею исправить свою ошибку, то основанное мной династия рухнет, потомки погибнут. А я так и не найду покоя, не теперь уже навеки вечные. Так как я вас правлю, ни Ромео, ни Джульетты давно в живых уж нет. До часа пика осталось сколько? Девита спросил Стив. Какого часа? Не понял призрак. Ну, срок, когда подойдёт. Так что летний юбилей своей смерти когда отмечать будешь? На. Так бы с радостью сказал. «Завтра. Время не в обрез, но еще не поздно. Думаю, я сумею тебе помочь. Есть один план». Стив позвал друзей, по-прежнему сидевших на полу за порогом, и что-то азартно начал им на ухо шептать. Его орлы радостно загомонили, план им, похоже, понравился.